Глава семнадцатая. Марина. Ты собираешься весь вечер на кровати с книжкой проваляться? Бабуля зашла ко мне в комнату и замерла на пороге, сделав, что называется, руки в боки. Только ее мне сейчас для полного счастья не хватало. Может, прикинуться глухой? Предлагаешь телек посмотреть? Я оторвалась от чтения и и перевела взгляд на назойливую старушку. Никакого личного пространства. Просто напасть какая-то с этой бабулей. Согласна, вчера я расклеилась, и поддержка близкого человека пришлась как нельзя кстати. Кто, как нелюбимая моя старушенция, знает меня лучше всех, а также поддержит, найдет нужные слова и просто побудет рядом, когда так необходимо. Но это было вчера. А сегодня я просто хочу побыть одна, не думать ни о чем, не зацикливаться на проблемах и, наконец-то, выбросить образ Артура из головы. Твою мать, ну почему он так сильно запал мне в душу? Почему постоянно думаю о нем? Даже сегодняшняя трудотерапия в виде генеральной уборки квартиры не помогла. Теперь еще бабулю черти принесли. «Хорош сопли разводить!» Гаркнула старушка, а я чуть на кровати не подпрыгнула. Благо лежала. «Я не развожу!» Снова уткнулась в книгу. «И оставь меня в покое!» «Не оставлю!» Продолжала вещать бабушка, вызывая у меня зубной скрежет. «Не звонил?» «Нет». Я печально вздохнула. И не позвонит. Тогда сама его набери. Вот какой, спрашивается, бес в нее вселился, что она несет такую пургу. Ладно, вчера. Я так и не включила телефон. Но сегодня... Не нужна я ему. Чего ж причитать и сопли разводить, как бабушка высказалась. Я хотела и не хотела одновременно, чтобы Артур позвонил. С одной стороны, его молчание подтверждало мои сомнения. Попользовался и забыл. Но с другой. Себе хоть не ври, парень на тебя запал. В категоричной форме назойливый червячок выедал мой многострадальный мозг, а рука так и тянулась к мобильному. Набрать первый. Только вот что я ему скажу если все-таки мои догадки верны. Ба, он договорить не успела, так как раздался звонок в дверь. Я уставилась на бабушку, а она в ответ приподняла одну бровь. «Ждешь кого?» поинтересовалась старушка, на что я в ответ лишь пожала плечами. «Нет». Честно призналась, так как действительно никто не мог ко мне прийти. В кое то веки выпало три выходных подряд, и можно тупо отоспаться. В кровати поваляться, книжку почитать. Тогда эта Тимофеевна ко мне. Бабуля стукнула себя по лбу и направилась в коридор, бубня себе под нос. Черт, как же я могла забыть-то? Слава богу, подружка к ней пришла, и она наконец-то оставит меня в покое. Можно выдохнуть. Наверное. — Добрый вечер! — услышала я до боли знакомый мужской голос, а сердце замерло. Пару ударов пропустило. Еще и кислород в легких закончился. Особенно, когда после неуверенного приветствия бабушки услышала. — Марина дома? — Проходите, молодой человек! Бабуля, походу, расцвела. Голос елейный чуть ли не щебечет от радости. «Вы Артур?» «Вот кто ее, спрашивается, просил, а? Какого хрена сводничеством занимается? Хоть под одеяло с головой забирайся, но я лишь простонала». Отбросила книжку в сторону, прыгнула с кровати и направилась в коридор. «Пока моя звезда лишнего не наговорила». «Артур?» Мужчина кивнул в подтверждении своих слов улыбаясь вредной старушенции на все свои тридцать два зуба, а вы... Да так и замер, переведя взгляд на меня, как вкопанный стоял на пороге. Я, кстати, тоже. Офигела и потеряла дары речи, это еще мягко сказано. Просто пялилась на этого красавца, а в душе медленно, не торопясь, разливалось тепло какая-то невидимая сила окутывала сетями, как будто паук плел свою паутину, из которой мне теперь, чувствую, точно не выбраться. «Попалась!» Навязчивый голос снова раздался в голове, а Артур наконец-то отмер. Снова улыбнулся, правда, теперь уже мне. «Привет!» как ни в чем не бывало, произнес, будто и не было вчерашнего вечера, а также его молчание и побега. Но я готова простить, даже забыть, особенно когда мужчина сделал шаг в мою сторону и протянул мне букет роз, штук двадцать пять, не меньше, все как на подбор, с огромными белыми бутонами, длинными стеблями и... короче, красота неописуемая только все равно он негодяй и стоило так разоряться на цветы не удержалась от язвительного замечания правда букет к груди прижала едва сдержалась чтобы не улыбнуться но нужно образ выдержать марина пахнула бабуля переводя взгляд с меня на артура еще слово и все карты мне спутает. «Так мне же премию дали, я тебе говорил». Оскалился этот соблазнитель, даже глазом не моргнув на мою язвительность. «И что дальше?» «Стоим, смотрим друг на друга. А у меня внутри все горит. Вот просто прожигает грудную клетку обида и еще что-то. Пока не могу объяснить, что именно...» Но нравится. Черт бы побрал этого Артура. «Я за тебя рада», — постаралась произнести равнодушно, кивая. Все кажется ненатуральным, но в то же время таким настоящим. А я, как школьница на первом свидании, теряюсь, не зная, что сказать. Но все за нас решила бабушка. Говорила же, карта всем мне спутает. «Вы, Артур, проходите!» — пропела старушка елейным голосом этому негодяю, при этом в мою сторону бросила злобный взгляд. «Кофе хотите?» «С удовольствием!» — выдал обворожительную улыбку этот искуситель, наглым образом меня игнорируя. «А как же хорош!» И, кажется, я влюбилась. Но «Ну, бабуля, я тебя точно когда-нибудь придушу!» «Черт!» — тихо говорю, скорее, самой себе. «Да, я призналась. Но это ничего не значит. Нам не по пути». Опять этот голос разуму, который совсем противоречит сердцу. «Заварю пока чай», — сказала бабушка и ушла в кухню. «Или все-таки кофе?» Остановилась на пороге, обращаясь к мужчине. «Хотя кофе на ночь вредно». Но если вы настаиваете... Не настаиваю. Честно говоря, я так и не пойму, кому Артур глазки-то строит. На ваше усмотрение, мадам. Мадам расцвела и даже покраснела. Вот точно переманивает бабулю на свою сторону. Тяжело мне будет с ними двумя. Как будто сговорились за моей спиной. Моя ненаглядная старушенция скрылась на кухне, а мы остались вдвоем. Марина. Артур сделал шаг ко мне, но я отступила и уперлась спиной в дверь. Ты почему сбежала? Я... Что? Зачем ты пришел? Слова вырвались сами, хотя я ждала и не хотела. Одни противоречия в голове. «Ничего, черт возьми, с ними не поделаешь». «За тобой?» Артур в два шага оказался рядом со мной, и я просто сошла с ума от его близости. Запах, тело, энергетика — все это сводило с ума. И как с этим бороться? «А надо ли?» — снова шепнул не мой здравый смысл. Мы смотрели друг другу в глаза, и я готова была снова отдаться во власть этих сильных и одновременно нежных рук. Как будто время замерло, а планета Земля перестала вращаться вокруг своей оси. Еще немного, совсем чуть-чуть. «Чайник закипел!» — услышала голос бабушки и резко пришла в себя. Выдохнула. Момент нарушен. Только вот Артур отступаться, как я понимаю, не собирается. Интересно, что он задумал?»